Дело ваше, боги, что вы сделали нас смертными, а мы за это пустим в вас отравленную стрелку грусти. Лук здесь.